Как мы, держась за руки, сидим На сцене, на диване, словно на троне, И триста человек не сводит с нас глаз».